Господин с горы участвует в поминках по самому себе. Господин с горы настолько глубоко погрузился в воспоминания, что даже не заметил, как недопесок хорошенько огрел его по спине метлой. Господин с горы опомнился и увидел, что все еще стоит в главном дворе. Вот только лисы уже разбрелись и лис с горы пропал. А, -ам! догадался Недопесок. Впервые увидел, как лисы превращаются в людей с помощью персиковой ветки. Господин с горы кивнул. Ему о многом хотелось расспросить недопёска, но он не мог. Недопёсок читать не умел, а жестами не объяснить, о чем господин с горы хочет узнать. Но недопёсок принялся болтать и сам все рассказал. Ветка персикового дерева позволяла лисам превращаться в людей, но для этого нужно было отрастить не менее трех хвостов, помимо собственного. Лис с горы мог это делать, несмотря на то, что хвост у него был всего один». Господина с горы удивило что лис с горы до сих пор ходит в поселок. Не мог же он все это время приходить туда и ждать Умина. Значит, о смерти господина с горы он не знает еще. Господин с горы был уверен, что лис с горы не покидал Хулишань все это время. Другой вопрос, знает ли лис с горы, что Умин и господин с горы один и тот же человек. А впрочем, какая разница? Ни Умина, ни господина с горы больше нет. Есть лис Куцехвост. «Надо бы придумать себе имя», – подумал господин с горы. Недопесок уже болтал о слухах, которые ходили на Хулишань, будто бы лис с горы завел дружбу с человеком. Сам недопесок был уверен, что целью этой дружбы являются потроха, которые, видимо, приглянулись лису с горы. Лисы не чуяли, годится ли им печень того или иного человека. Господин с горы исполнился сомнений. Он не был уверен, что Хувей собирался его съесть. Если только лис с горы не притворялся. Все лисы притворщики. А недопеска было не остановить. Он все болтал и болтал, совершенно забыв, что нужно мести двор. Господин с горы отобрал у него метлу и сделал это сам. Надо было его не недопеском назвать, а пустолайкой, подумал господин с горы. В конце концов на недопеска напустилась тощая девчонка-лиса и, отобрав метлу уже у господина с горы, хорошенько отвозила ею пустомелю лиса. Господину с горы тоже досталось, пусть и не метлой, но словесно. Девчонка-лиса терпеть не могла хвоста, потому что лис с горы явно был им заинтересован. Господин с горы предпочел смолчать и улиснуть. Он уже отменно выучился улисывать. Впрочем, улиснул господин с горы недалеко. Ему хотелось поглядеть, как вернувшийся лис с горы будет превращаться обратно. На гору вдруг наползли свинцовые облака. Лисы бросали работу, задирали головы вверх и испуганно тявкали, некоторые даже взвыли, совсем не по лисье, скорее уж по волчьи. Господин с горы всем телом ощутил тяжесть, давящую на него сверху. Он уцепился передними лапами за первый попавшийся столб и смог устоять на задних. Другие лисы метались по двору, искали убежище и забивались во все щели. Из их тявканья господин с горы понял, что лис с горы не в духе. Он поглядел на небо, готовое обрушиться вниз. Каким бы могущественным ни был лис с горы, он всего лишь лис-оборотень. Как его настроение может влиять на погоду? Поразмыслив хорошенько, господин с горы решил, что лис с горы может быть горным духом. Тогда все сходилось. Горные духи лисы могли управлять всем, что происходит на их территории, в том числе и погодой. Во всяком случае, так считали люди. Вернулся лис с горы. У него уже были уши и хвост. Господину с горы так и не удалось узнать, как он превращается из человека в лиса-оборотня. Лис с горы совершенно точно был не в духе. Лицо его было искажено, но господин с горы не понял, была это гримаса ярости или боли. Аура была очень тяжелая. Именно она пригвоздила всех лис к земле, не давая им подняться. В общем, вернувшийся лис с горы был не вполне лисом с горы. Он велел всем лисам собраться во дворце, где они обычно кутили, и пить вино. Кто-то из лис осмелился спросить, что за праздник они сегодня отмечают. Лис с горы прорычал. «Это не праздник, а поминки. Мой человек умер». Девчонка лиса оживилась. «Так ты его все-таки убил и съел, Гага?» Лис горы отвесил ей такую оплеуху, что она кубарем откатилась от него, потеряв равновесие. Лисы прижали уши к головам. Девчонка лиса запричитала, затявкала, держать за щеку. «Мой человек был моим лучшим другом прорычал лис с горы. «Мой человек умер. Пейте, чтобы почтить его память». Лисы опасливо переглянулись, но пить не спешили. Поминки по людям на хулишань еще не устраивали. Заявление лиса с горы, что его лучшим другом был человек, их порядком озадачило. Лисы никогда не водили дружбу с людьми. Они их ели. Господин с горы был, если уж не озадачен, то удивлен. Когда это умин, успел стать для ху -Вэя лучшим другом. Они были знакомы всего неделю. Стоп. Лис с горы знал, что у Мин и господин с горы один и тот же человек. Он пришел в поселок и услышал новости о смерти господина с горы. А вот интересно, подумал господин с горы. Он уже знал об этом, когда пытался меня осквернить? Что же вы не пьете? Прорычал лис с горы. Я ведь велел вам пить. Он взял со стола чашу вина и залпом ее выпил. Лисы поджали хвосты. Но все еще медлили. Лис с горы обвел их презрительным взглядом, швырнул чашу в стену. Глиняные осколки градом посыпались на каменные плиты пола. хвост! позвал лис с горы, заметив господина с горы, который прятался за колонной. Господину с горы пришлось покинуть укрытие и подойти. А слушаться он не осмелился. Лис с горы сунул ему в лапы чашу вина. «Пей!» Господин с горы поглядел на свое отражение в колышущейся беловатой жидкости. Вина ему пить не хотелось, он не знал, как оно на него подействует, ведь он был теперь всего лишь лисом. Ему бы не хотелось чем-нибудь себя выдать. «Почему не пьешь?» – мрачно спросил лис с горы. Господин с горы обмакнул коготь в вино и написал на краю стола. «Человек – враг». Это показалось ему неплохим оправданием не пить вино. Люди травили его собаками, он лишился половины хвоста из-за них. Он подумал, что лисы не бьют по той же причине. На самом деле лисы ждали, пока кто-нибудь не выпьет первым. Никому не хотелось становиться первой лисой, поминовшей человека чаркой вина. «Не все люди враги», — сказал лис с горы еще мрачнее, прочитав написанное. «Мой человек не был врагом. Пей, или из хвоста превратишься в безхвоста». Лишаться остатков хвоста господину с горы не хотелось, но он все же в последний раз попробовал улеснуть, написав «Я никогда не пил вино». «Верно», – рассеянно проговорил лис с горы, – «ты ведь был обычным лесным лисом, когда я тебя нашел». «Но вот что я тебе скажу. Вино помогает культивации. Да, о, лисы советуют пить вино, когда не можешь сделать прорыв на следующий уровень». У людей было наоборот – Пить вино запрещалось, потому что опьянение ведет к помутнению сознания, а значит и к скверне. Видимо, у лис-оборотней дела обстояли иначе. Господин с горы опять поглядел на свое отражение в вине. О прорыве в культивации речь не шла, он ведь даже второго хвоста еще не отрастил. Не хотелось наживать себе врага в лице лиса с горы. Господин с горы интуитивно понял, что лис с горы не простит тех, кто не выпьет на этих поминках. Но все же... Участвовать в поминках по самому себе? Господин с горы решительно разинул пасть и вылил в нее чашу вина. Лисы, еще не принявшие человечего облика, не пили вино. Лисы его локали. Не мудрено, что на него уставились круглыми глазами. Господин с горы закрыл пасть и судорожно сглотнул. Лисы воспрянули. Теперь можно смело пить. Куцехвост стал первым лисом, поминувшим человека. «И пьешь ты не по лисье!» пробормотал лис с горы. «Не подавился? и пастью можно только лакать». Господин с горы почувствовал, как вино булькает в желудке. Ощущение это ему не понравилось. Наступившее следом опьянение тоже. Он отрыгнул и прикрыл пасть лапой. Лис с горы взял его за шиворот и сел за стол, укладывая господина с горы себе на колени, как сделал бы человек с кошкой. То, что его треплют по ушам, господину с горы тоже не понравилось. Лис с горы опрокидывал одну чашу вина за другой. «Как же он по мне убивается!» — удивленно подумал господин с горы.